Глава третья. Неприятная встреча в лесу. Перелом. Лилиана Эртон. Лес встретил меня птичьими трелями, кваканьем лягушек, шелестом листьев и приятным ветром, растрепавшим мои собранные на макушке волосы. Заправила выбившуюся прядь волос за ухо, после чего заметила кустики лесной земляники. Две полные горсти душистых ягод показались сказочным угощением, поэтому я решила задержаться в этом месте еще. Встала на колени, слегка увлеклась сбором ягод, а потом вдруг почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. И я не знаю, был ли это зверь или человек. В любом случае, тот, кто находился за моей спиной, молчал, а значит, мог напасть в любой момент. Я сорвала ягоду, И бросила ее в корзину, на дне которой лежали собранная ромашка аптечная и зверобой. А потом резко обернулась на пол корпуса, готовая в случае чего ударить, а затем бежать, и вздрогнула, когда поняла, кто именно находился за мной. «Вы?» – удивилась я. Поджала губы и принялась подниматься под внимательным взглядом дракона. В это утро, Видеть неожиданного конкурента на мое наследство оказалось делом неприятным. Я не стал отказываться Кристиан Гейт. «Вы что, нарочно здесь ходите?» Я прищурилась. «Другого места себе для утренней прогулки не нашли?» В глазах мужчины я рассмотрела восхищение. Знаю, что порой бываю резко, но ведь он мог бы другим путем пойти, когда меня заметил. «Так нет же!» Стоял и рассматривал меня, как любопытный экспонат. Лес принадлежит городу. С насмешкой напомнил дракон. Я поджала губы. И чего это, спрашивается, он умничать начал? Провалами памяти не страдала. Отлично, значит, нам всем тут хватит места, заявила я и повернулась, чтобы уйти самой. По сути, я уже сделала, что хотела, а приятную прогулку можно повторить и завтра. Или на следующей неделе, если получится найти время. И тут случилось неожиданное. Пакость, подстроенная каким-то неизвестным копателем, подло замаскировавшим свое творение обычной травой. Я шагнула и провалилась ногой по самое колено в неприметную яму. А! вырвалась у меня. Меня мотнуло вперед. Нога больно подвернулась, отчего я невольно вскрикнула. Корзинка полетела в сторону. Я же уперлась руками о землю. Провалившаяся нога стояла на чем-то странном и рельефном. «Лилиана!» – раздался встревоженный голос дракона. И тут же, без промедления, сильные руки вытащили меня из ямы и поставили на нормальную поверхность. Я попыталась отшатнуться подальше от соседа, однако мужчина чего-то продолжал меня удерживать. При этом выражение его лица я не видела, Ведь Гейт находился за моей спиной. Он что там делает? Принюхивается? Зачем? Отпустите! потребовала я и тут же опомнилась. Спасибо, что помогли, и вытащили меня из странной ямы. Руки дракона словно нехотя разжались. Я же отпустила в сторону и повернулась лицом к спасителю. Колено нещадно болело, а в районе лодыжки что-то подозрительно хрустнуло. Даже не обследуя себя, Я была уверена, трещина или перелом. Но с этим разобраться можно, разве что при крестьяне гейте не стоит показывать собственных слабостей. «Не за что», — ответил дракон. «Похоже, вы наступили в одну из ловушек для зверья. Повезло, что там нет капкана». Я похолодела и уставилась на место, в которое провалилась. «Он там есть, но почему-то не раскрыт. Вдвойне повезло». Заметил мужчина и сунул в яму валявшуюся неподалеку ветку. А потом передумал и топнул у самой кромки. Земля осыпалась, и теперь было ясно видно, что сюда наступать нельзя. Я молча проследила за действиями дракона, мысленно согласилась с ним, затем подняла корзину. Лодыжка по-прежнему болела, но показывать эмоции при соседи мне как-то не хотелось. Думала, что пока я собирала выпавшие цветочки, сосед ушел. Ничего подобного. Этот самоуверенный индивид сделал несколько шагов по направлению к городу и остановился. Прислонился к дереву плечом, сложил руки на груди и принялся за мной наблюдать, явно подозревая, что я еще найду себе какое-нибудь приключение. — Вы что-то хотели? — спросила прямо. — Да, — ответил он. сопроводить вас домой. Думаю, у вас, Лилиана, есть кое-какие проблемы. Настойчивость соседа раздражала, но я постаралась ответить со всей учтивостью. Лорд Гейт, благодарю за помощь. Я знаю дорогу обратно. Топографический кретинизм меня не коснулся. Единственная проблема – это сам дракон, отчего-то решивший меня проконтролировать. И я решила, что слегка отклонюсь от маршрута и осмотрю пострадавшую часть себя, без зрителя. «Рад за вас», – сухо бросил Гейт. «Однако еще ни разу люди с переломами меня так не отшивали. Уверяю вас, хруст кости я расслышал, и не надо делать вид, что все в порядке». «А вы в этом понимаете», – не удержалась я от колкости. «Разумеется, воины намного способны, только конкретно вот этот – меня начал раздражать. Решил, раз вчера не удалось выкупить дом с его территории, так сегодня нервом не помотает. «Имею небольшой опыт», – с усмешкой отозвался Гейт. «У меня сложилось впечатление, что наше общение его забавляет, поэтому мужчина и не спешит уходить. Может, ему поговорить не с кем? Однако вчера я заметила, сколько знатных горожан были готовы кланяться этому аристократу». «Рада за вас!» – сухо обронила я, вернув слова дракону, и двинулась дальше. На глаза попалась старая сломанная береза. К ней я и подошла. Несколько шагов дались непросто, но я добралась до импровизированной скамейки. Присела, вытянула ногу, а вот дальше возникла проблема. Я привыкла избавляться от одежды и потом оказывать помощь. Сейчас же при драконе снимать чулки – Было как-то неприлично. А еще мне показалось, что взгляд Гейта был слишком заинтересованным. Но с чего такое внимание? «Отвернитесь», – потребовала я. «Как скажете», – согласился мужчина и двинулся в моем направлении. До меня он добрался за несколько шагов. Я же все это время за ним наблюдала и отметила хромоту на правую ногу. «Вчера не обратила внимания, было не до того». Да и погода не способствовала, а сейчас в глаза бросилась эта особенность дракона. «Только не кричите!» – предупредил мужчина и присел на корточки рядом. «Я кое-что с мыслью, в целительстве, так что придется потерпеть». Слова дракона меня заинтересовали, и я промолчала. Кристиан Гейт протянул руку и прикоснулся к пострадавшей лодыжке. «Почувствовала полившееся в мою ногу тепло и боль». практически сразу начала затихать. Это было странно и непривычно, получить такого рода помощь от кого-то, однако молчать не стала. Благодарю вас, лорд Гейт. Вы поделились со мной магией и запустили процесс регенерации, для меня это познавательно. Скажите, зачем вы это сделали? Думаете, таким образом я быстрее отсюда уеду? Последние слова сами собой со смешком вырвались у меня. но вовремя прикусить язык не получилось. «Ошибаетесь, Лилиана Эртон!» Оскалился в ответ дракон и поднялся. «Теперь я против того, чтобы вы отсюда уезжали. Чем планируете заниматься? Ваша бабушка была неплохой целительницей, я даже несколько раз обращался к ней, а не к докторам. Какой род занятий у вас? Судя по всему, вы вряд ли планируете сидеть дома и вести жизнь, ленивого кота. Спасибо за признание мастерства бабушки. Искренне поблагодарила я и прикоснулась к пострадавшей лодыжке через чулок. Придется лечить так, раз уж настойчивый сосед не пожелал уходить. Я прислушалась к себе, к своим ощущениям и запустила магию для сканирования собственного тела. Внутренняя лодыжка действительно была сломана, но это точно не смертельно. Я влила немного магии, Для сращивания кости и повертела головой в поисках какой-нибудь палки в качестве опоры. Поднялась, не ощутила резкой боли и решила оставить все до дома. Там и мази имеются, и притирки. Надо будет посмотреть бабушкины запасы. Свое я тоже с собой привезла и немало. Вы целитель, догадался дракон и улыбнулся. Наследственность, а я хотел помочь вам добраться до дома. «Это донести меня, что ли?» – изумилась я. «Решили порадовать соседей новой сплетней?» «Вижу, что вам уже лучше», – заметил мужчина. «Пожалуй, вы действительно сами доберетесь до дома, за небольшим исключением». И тут случилось неожиданное. Этот наглый и невообразимо самоуверенный дракон подхватил меня на руки. «Отпустите!» – потребовала я. А когда дракон совершенно никак не отреагировал, сказала. «Вы забыли про мою корзину!» С самым невозмутимым видом Кристин Гейт вернулся, дождался, когда я схвачу ручку корзинки, после чего не дал мне улизнуть и снова подхватил меня на руки. Его осторожное принюхивание я игнорировать не стала. «Что за наглый дракон?» «Вы меня обнюхали!» «Вам показалось», — ответил Гейт и глянул на меня так, что в горле пересохло. Зрачки мужчины вытянулись и стали вертикальными. Сейчас на меня смотрел не просто мужчина-воин, генерал или кто он там, но и дракон. «Поставьте меня на землю, я сама умею ходить», – заявила я и попыталась отстраниться. «Не дергайтесь, Лилиана, иначе мы с вами оба кувыркнемся в какую-нибудь канаву. Сейчас выйдем из леса, и я вас отпущу», – процедил сквозь зубы мужчина. где вы тут увидели канаву? Нигде, но с учетом вашей способности влипать в неприятности, именно вы запросто можете это сделать. Я поджала губы и промолчала, Упрямые мужчины еще не встречала. Видимо, этот аристократ настолько сам себе невыносим в столице, что предпочел жить в небольшом городке. И земли бабулины тоже хотел выкупить ради этого. До опушки леса мы добрались довольно быстро, хотя временами казалось, что дракон нарочно останавливался и просто стоял. Возможно, ему было больно ту самую поврежденную правую ногу, однако, если я ему была в тягость, то отпустил бы и не упирался». «Благодарю за помощь, Кристен Гейт», – вежливо произнесла я и поспешила к дому. всеми силами стремясь выглядеть как можно более независимо. Ноющая боль немного беспокоила, но чувствовала я себя точно лучше, чем в тот момент, когда осознала, что случился перелом. «Не за что, Лилиана!» – ответил дракон. «Заходите в гости». «Благодарю», – отозвалась я, а вот с ответным приглашением решила повременить. Однако стоило мне сделать несколько шагов, Как совесть напомнила, что пора бы и отблагодарить мужчину, который вытащил меня из леса. «Лорд Гейт, если вам потребуется моя помощь, то вы знаете, где меня искать. Уверяю вас, я неплохой целитель и имею красный диплом». Разговаривать больше было не о чем, и я поспешила домой. Сначала оказала себе вторую помощь, с первой справился сосед, влила еще магию для более быстрого сращивания кости. Затем наложила повязку на пострадавший участок и отправилась на кухню пить чай.